Было даже приятно немного побыть среди роботов. У них были ладные и крепкие фигуры. Каждый держал в руках обрезок трубы или кусок пластика, напоминавший ружьё. Будем надеяться, что в суматохе они вполне сойдут за людей. Взглянув на часы, я поднёс карту-передатчик. Всем внимание. Готовность 15 секунд. Приготовить бомбы. К окнам не подходить. Так, пригнулись, подошли, выдернуть предохранители.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 Роботы как один подняли левую ногу и отряд устремился вперёд. "Спасибо, сер". Выпивали их металлические глотки, когда ряд за рядом они проходили мимо меня. Из верхних окон грянули выстрелы, снизу раздался ответный огонь. Всё шло по плану. Прошло 15 секунд, пора начинать вторую атаку. "Внимание всем оставшимся работлирам". "Вперёд", крикнул я по радио.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 Я шёл в середине цепи, следом за Анджелиной, держась за её плечо. Думаю, это вышло случайно. Не стало бы она специально лишать меня удовольствия подержаться за обнажённое плечо одной из бурацких красавиц. Двигаться в полной темноте было несколько неприятно, в основном из-за визга невидимых пуль. Я, надеюсь, шальных